Послание к Ефесиным мы читаем в 5 главе стихи с 8 по 13. «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света». Ибо все делающееся явным свет есть. Обратим наше внимание на то, что говорится в стихе 8. «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе, поступайте как чадо света». Павел видел пользу в упоминании того, какой прежде была наша жизнь. Ему не хотелось, чтобы христиане забывали, в каком они были состоянии без Иисуса Христа. Все, что происходило в прошлом в нашей жизни, в этом отрывке называется одним словом. Тьма. Мы не только жили во тьме, мы были тьмой. Слово Божье дает описание этой тьмы. Тьма радуется, делая зло, и восхищается злым развратом. Читаем мы в книге притчей во второй главе. Тьма – путь беззаконных. Это четвертая глава притчей, девятнадцатый стих. Тьма извращает уставы Божьи, называет зло добром и добро злом. Исайя 5.20. Тьма заключает людей в темницу. Читаем мы. Там же... Книги пророка Исаии, 42 глава, 7 стих. Нам сказано, что тьма может заполнить все тело. Об этом говорит Иисус Христос в 6 главе Евангелия от Матфея. Библия утверждает, что грешники во время суда будут извержены во тьму внешнюю. Писание также говорит о том, что люди отвергают Христа потому, что они более возлюбили тьму, нежели свет. Находясь во тьме, люди подпадают под власть сатаны. В сущности, тьма сама по себе есть власть, от которой нам в одиночку не избавиться. Тьма ослепляет людей. Чуть ниже, в послании к Ефесиным, мы читаем, в 6 главе, в 12 стихе, «Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Можно насчитать около сотни мест в Писании, где говорится о зле и разрушительности нравственной тьмы. Мне кажется, что христиане по-настоящему не отдают себе отчета в том, насколько на самом деле темна тьма этого мира. Мы об этом просто не думаем. Мы любим иной раз думать о себе, как о чадах света, но нельзя забывать об опасности тьмы. Тьма стоит за каждой газетной строкой статистики преступлений. Тьма есть движущая сила каждого совершенного греховного поступка. Тьма разрушает браки, она порождает наркоманов, она производит ненависть, она дает благодатную почву для похоти, растления и насилия. Тьма способствует зависти, вызывает ссоры и служит причиной процветания эгоизма. Она толкает людей на немыслимые поступки. В Библии об этом ясно сказано. Мы читаем в послании к римлянам с первой главы. «Но как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». И дальше описывается весь ужас той тьмы, в котором пребывали эти люди. До Христа мы не просто были во тьме, мы были тьмой. И хотя некогда мы были тьмой, сейчас мы свет в Господе, пишет Павел в 8 стихе 5 главы послания к Эфесиным. Павел призывает христиан поступать как чадо света. Обратите внимание на то, что говорит Слово Божье о свете. Во-первых, свет – дает добрые плоды. Потому что, читаемый плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. 5 глава, 9 стих. Благость, это греческое слово агафасюне, относится к моральному совершенству. Мы не просто познаем истину, но мы живем ею. Свет приносит плоды. Он находит свое полное выражение в усердном и жертвенном служении другим. «Праведность» — это умение отдавать людям и Богу то, что им причитается. Это значит относиться к Богу и людям как должно. «Истина» — греческое слово, которое означает не столько то, что мы знаем, сколько то, что мы делаем. Свет дает нам силу не только познать истину, но и проживать ее. Во-вторых, свет выявляет то, что благоугодно Богу. В 5 главе послания к Эфесиным в 10 стихе мы читаем «Испытывайте, что благоугодно Богу». Слово, которое здесь переведено как «испытывайте», может также переводиться как «раскрывайте», «выявляйте». Слово это пришло с рынков Древнего Востока. Маленькие магазинчики в тех многолюдных базарах редко имели витрины. В них было темно, товар трудно было разглядеть. Почти невозможно было рассмотреть что-либо тщательно. Люди обычно брали глиняный горшок, кусок ткани или что-нибудь еще, что они хотели купить, и выходили наружу, на свет. Тогда они могли найти какие-то дефекты, трещины или пятна, незаметные в темной лавке. То же самое происходит, если мы живем вблизи Иисуса». Его свет помогает нам увидеть, каковы наши мотивы, действия и слова на самом деле. Его свет помогает нам видеть, что в нас есть угодного Иисусу, а также какие моральные дефекты и грехи имеются в нас и нуждаются в том, чтобы удалить их из нашей жизни. В-третьих, свет разоблачает зло. «И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте, ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить». Все же обнаруживаемое делается явным от цвета, ибо все, делающееся явным, есть цвет. Читаем мы в пятой главе с 11 по 13 стихи. Лучший способ разоблачить или обличить зло ⁇ это обратить на него прожектор истины. Прошлым летом одна знакомая моя семья посетила пещеры Лонгхорна в центральной части штата Техас. В какой-то момент экскурсии гид отключил свет. Он дал им возможность испытать полную темноту. Казалось, одна плотно окутала этих людей. Можно сказать, полностью овладела нами, говорили они. «Я, — сказал участник этой экскурсии, — ничего не мог видеть в такой темноте. Когда гид снова щелкнул выключателем, в одно мгновение тьма исчезла. Свет одолевает тьму». Так было в пещере в Центральном Техасе и так в нашей духовной жизни. Свет Иисуса побеждает тьму. Каждый человек, принадлежащий Христу являющийся чадом Божьим через Евангелие Иисуса Христа, является живым свидетельством того, что свет властвует над тьмой. Некогда мы были тьмой, а сейчас мы свет в Господе. Иисус так любит нас, что проливает свой свет в нашу жизнь, чтобы проникать в темноту и приводить нас к свету. Давайте будем жить, как дети света. Идя на занятия на этой неделе, помните, что вы свет в этом месте. Придя на работу на этой неделе, будьте светом для людей вокруг вас. Будьте светом для своих домашних. Пусть они, глядя на вас, видят Иисуса Христа». «Если вы не христианин, обратитесь ко Христу, покаявшись в своей жизни во тьме. Перейдите из тьмы в свет». Мені